Прошло достаточно времени, чтобы допить бурдюк, а известий от полусотни не было. Батасухэт так и не притронулся к кумысу. Пора было снова идти на доклад к отцу. Как полог юрты отвернулся и внутри просунулась голова. Телохранитель тысячского громко повторил приказ своего господина. Великий Шона приказал срочно явиться к нему. Что я ему скажу? Послал отряд воинов своего кочевья И до сих пор даже гонец не явился, не говоря об удачно пленённом кавандере лесовиков, размышлял Наём. Уже по дороге к юрте Бэтусухе приказал первому попавшемуся на глаза воину отправляться вслед за полусотней и узнать, что происходит. Переступив порог, сотник уселся после приглашения напротив Шоно, уткнувшись взглядом в огонь. Отец, у меня плохое предчувствие. Мои люди не вернулись. Бесицкий уже понял, что полусот недавно нет в живых, но лишать сына надежды не стал. Подкинул смолистое полено в костёр, пошрудил в углях длинным кинжалом и на колов кусок запекшегося мяса поднул ему. Ты послал кого-нибудь проверить, что случилось? Да, великий, я послал Нукера как раз перед тем, как идти к тебе. Батасухэ склонил голову, ожидая ответа. Готовься к битве, сынок. Эти загадки начинают меня беспокоить. Шона прожевал мясо, привстал, проводил сына до порога своей юрты и щёлкнул пальцами, подзывая караульного. Через пару минут бывший купец-шпион Сэргален, переодетый в тулуп русского смерда с одним ножом, скакал по реке. Достигнув места, где валялся труп Тургена, лазутчик спешился. Дальше он пойдёт пешком вдоль реки, пробираясь через густой лес по странной колеи, оставленной в снегу. Первое, с чем столкнулся кочевник, это была сваленная в беспорядке груда обезглавленных тел, а спустя какое-то время отыскались и головы. На месте недавнего боя снег вокруг был окрашен от крови, в стволах деревьев торчало множество стрел, но одного атрибута сражения заметно не было. Он не увидел ни одного намека на раненого или убитого противника. С кем же они сражались? Возле деревьев должно быть полно следов. Но снег даже не тронут. Только эта проклятая колея. Холодок пробежал по телу Сергея Лена. Они сражались с невидимками. О, великий Хормусто, дай мне смелости идти дальше. Сергея Лен вернулся к полудню с перевязанной ногой. Уже на обратном пути, спеша к лошади, опытный лазутчик не заметил ловушки, припорошённой снегом. Деревянный колышек проткнул ступню насквозь. Приблизившись к тысяцкому, он рухнул на колени и, двигаясь на карачках, оказался в двух шагах от копыт коня командира. 300 пеших, наверное, дружины местного князя, Сэр Галан задрал голову и сделал попытку улыбнуться. Все прекрасно вооружены, стоят в несколько рядов, не шевелясь, боятся тебя, о непобедимый. Шон устал заметно нервничать. Перед рейдом ему пообещали, что ворота в город будут открыты, никакого сопротивления, а тут, в полутора переходах от до Смоленска, его поджидает целая княжея дружина. Русичат важные и храбрые, в открытом бою один стоил троих кочевников. Силы практически равны, если бы у русов была конница, но раз её нет, тогда грозный отряд станет лёгкой добычей его стрелков. Что ещё видел? За дружиной стоит маленькая крепость, ближе приблизиться не удалось снега по пояс, и ещё на середине реки оставлен знак. Лазутчик повернул лицо в сторону Батасухе, который находился по правую руку от отца. Головы твоих воинов «Головы!» — проревел Сотник. «Заткнись!» — прервал недовольство своего сына Шоно. В памяти Тысицкого всплыл рассказ отца, который, восхищаясь своим родителем, поведал историю, как основатель рода мстя соседнему кочевью за подлый набег вырезал всех мужчин, сложив отрубленные головы на кургане рядом с сожженными телами противника. Шоно стал не по себе. «Это и ты, мир!» Ты поведёшь моих доблестных воинов в бой. Пока не закончатся стрелы, не смей приближаться к строю у русутов. Крепость не трогай, наши целити вперёд. Шона схватил за руку сына и прошептал: "Батасухе, останешься со мной". Подбадривая себя, кочевники завязали и потеряли с десяток человек, напоровшись на первый натянутый трос. Конная лава его разорвала, не останавливаясь. С подобными вещами этой миру, что сначала прекрасный наездник сталкиваться ещё не приходилось, но после второго тросса орда перешла на шаг, пустив вперёд пару всадников, размахивавших перед головами своих лошадей копьями как опахалом. За поворотом реки конница остановилась. В 300 шагах лежали головы воинов из сотни надменного Батасухе. "Вперёд, урусуты, уже рядом", прокричал этоймир. Несколько не заботились о пастухах, идущих впереди отряда. Над рекой раздался оглушительный рёв, перекрывающий стоны и визги кочевников, которым не повезло оказаться под копытами лошадей своих товарищей. Стальной трос выполнил своё предназначение, о том, что монголы пошли вперёд, я уже знал. Удачно запущенный воздушный шарик сумел зафиксировать момент построения конницы. Лёд, к сожалению, пока держался. Не доходя до строя манекенов метров 300, передний ряды кочевников открыли стрельбу навесом. Никакой карусели не было. Плотная масса пёрла на пролом, осыпая лёд перед строем копейщиков стрелами со свистульками. До шипастых звёздочек оставалось не более 100 шагов. Сейчас многое зависело от смекалки командира степняков. Если пойдут вперёд всем скопом, то всё получится будут тактиковать волнами малыми отрядами, задумка провалится. С караульной вышки поле боя было хорошо видно. С собой 10 снаряжённых магазинов и запасная сумка с патронами россыпью. Похом со своими новгородцами стоит у каменной стены, дружинники с арбалетами по периметру крепости. Лава приближалась, вот уже первые стрелы с широкими наконечниками стали достигать ровного строя моих деревянных воинов впивались в их ростовые щиты, отскакивали от шлемов, иногда попадали и в корпус, но основная масса падала на лёд, превращая заледенелую поверхность реки в шкуру ежа. Я стал вести огонь одновременно с противником и за 2 минуты сменил уже четвёртый магазин, выбивая командиров, а может, просто хорошо экипированных воинов, действуя по принципу: шлем, панцирь, сабля, значит, командир, нет шлема простой воин. К сожалению, защит на голове носили многие. Такого разнообразия в доспехах мне ещё не приходилось встречать. Некоторые лошади имели накидки из переплетённой кожи, закрывающей грудь коня. Многие воины вообще напоминали китайцев из увиденных мною фильмов, с торчащими наплечниками и в прошнурованной броне. Встречались и русские доспехи, и иранские с зеркалом, не иначе как доставшиеся трофеи, и просто ватно стёганые. Внезапно стрелы перестали сыпаться, и лава ощетинилась копьями, а ещё спустя мгновение конная масса ускорила ход и сразу же потеряла темп, создавая перед собой баррикаду из людских тел и туш животных. Кони передового отряда рухнули на лёд, сбрасывая наездников. Ржание обезумевших от боли лошадей слилось с криками о помощи. Острые четырехгранные шипы раскалывали копыта мохнатых лошадок. Некоторые попадали в лунки, отчего ноги моментально ломались. Наконец лед треснул, не выдержав огромной массы в одном месте. Кочевники рвались вперед, пытаясь таранным ударом опрокинуть строй, обходя возникшие препятствия, и падали на лед, создавая новое. Две тысячи шипов, посеянных на всю ширину реки, собирали свою жатву смерти. Выставленные в авангарде пастухи полегли почти все, но оставалась ударная часть отряда кочевников. Похомушка, стреляйте навесом в сторону реки, враг уже на шипах, прокричал я вниз новгородцам. По этой команде чугунные шарики вылетели из крепости и понеслись к реке в заранее пристреленное место. 50 ядрышек, как орехи, сбрасываемые воронами на асфальт, посыпались на степняков. Вот только орешки были с секретом. При ударе они разрывались, колечи всё вокруг. На фоне этих разрывов, выпущенные из большого башенного арбалета болты были незаметны. Они вонзились в лёд, пробивая тела насквозь. Но и это всё не было основным оружием. Многоствольные системы залпового огня из водопроводных труб размещались по берегам реки по две с каждой стороны. Они отработали по флангам с убийственной силой. Оставались еще деревянные пушечки, нацеленные на лед за пару метров до манекенов, но до них дело и не дошло, настолько все перемешалось еще на подходе. Команда Пахом Ильича крутила ворот катапульты, собираясь сделать повторный выстрел. Кульминация боя приближалась. Около 170 бронированных всадников, преодолев все препоны, приближались к манекенам и почти моментально угодили под воду. Просверленный лёд, щедро удобренный технической солью, не выдержал. Река вскрылась по всей ширине, образуя водяную траншею в 6 м шириной. Этой темир люди гибнут, не сумев убить ни одного урусута. Это колдовство. Реку заволокло туманом, один из сотников со злостью обратился к новоявленному командиру. Отступать было нельзя. Шону просто казнит, узнав, что без результата потеряно почти половина его войска. Из шести сотен на вскидку остались не более трёх. Идти вперёд невозможно, лёд превратился в обломки, среди которых барахтаются уцелевшие кони. С флангов не обойти густой лес. Но погубить остатки ещё хуже. Отходим. Дух реки не хочет пропустить нас вперёд, ответил сотнику этоймир, развернул коня и, собираясь покинуть поле битвы, добавил: Как можно вести бой, если нет возможности для манёвра? Мы нападём завтра. Барон Гар сохранён, а это главное. 270 всадников вернулись в свой лагерь. Со временем к нему доковыляли около 50 раненых. Шон внимательно выслушал это Итимира, даже позволил угоститься тому кумысом, единужды перебив, не поняв, от чего раскололся лёд. Не поверив его словам, Шон подошёл к реке, и тут же по его команде пара нукеров проломила топорами лунку, принеся предводителю кусок льда весьма незначительный не более двух сложенных пальцев толщины. Такого каприза природы Тысяцки не ожидал. Казнь неудачливого командира откладывалась. Ты правильно поступил, что отвел войска назад. Шоно просверлил взглядом своих голубых глаз собеседника. Сколько урусутов ты убил? Ни одного. Это Этимиру даже стало стыдно, произнося горькую правду. Им помогали духи. Это хорошо. Утром ты один доедешь до крепости и договоришься с князем урусутов, чтобы нас пропустили. Шона махнул рукой, показывая, что разговор окончен. Когда сотник вышел из юрты, Батасуха чуть ли не набросился на отца. Слова вырывались с каплями слюны, казалось, что каждое слово сопровождается плевком. Ты будешь вести переговоры с урусутами после того, как они сложили головы моих воинов как груду камней. Успокойся. Жаль, что тебе не досталось от матери хоть частички её коварства. Как только итей Тимир покинет стоянку, ты организуешь отправку раненых назад, и мы тронемся в путь по лесной дороге. Она вновь выведет нас к реке и к главному городу урусутов. Умный полководец всегда заботится о запасном плане. Пусть их князь караулит тут. Мы пойдём в обход. Если реку нельзя перейти по мосту, то для этого существует брод. Шано похлопал по плечу своего сына. Четыре сотни всадников хватит с головой, чтобы войти через открытые ворота города. До оговорённого срока осталось 5 дней. Мы успеваем. Но мои люди, сын мой, мудрость великого хана заключается в том, что из покорённых народов он забирает себе на службу самых сильных бойцов. Поэтому наша мощь не иссякает. Не пройдёт и года, как твоя сотня будет из одних урусутов, и они станут столь верны, как павшие сегодня харизмцы, удел воина сражаться и умирать. Оставшийся день мы провели в полном напряжении, ожидая какого-нибудь подвоха. Я вновь запускал воздушный шар, высылал разведку и всё время беспокоился, что противник разгадывает хитрость с деревянными манекенами. Однако со временем ощущение тревоги стало угасать. Итоги утреннего сражения были впечатляющими. Не потерять ни одного человека, при этом разгромив почти полутысячную армию. То, что потери противника существенно меньше, я ещё не знал, но всё равно чувство гордости переполняло меня. «Надо будет поощрить людей, как думаешь?» — Пахом Ильич спросил у компаньона, сидя в доме. «А за что награжать-то, Алексей?» — Ильич с удивлением посмотрел на меня. «Каждый свой живот защищал. Вот если б в честном бою кровь пролил, тогда да, можно и одарить. У меня дома принято после победы людей наградить, чтобы они знали, что заботятся о них и помнят. Что в этом плохого?» «Хм...» «По твоему разумению, и Хазарин, который врачевать должен, ни разу мха не доставший, тоже награду получит. А даривать надо только отличившихся», — Пахом Ильич сказал я, вставая из-за стола и направляясь на первый этаж. «Каждый отличился на своем месте, и раз результат достигнут, то значит, все действовали правильно. Ты ночь не спал, дырки во льду сверлил, куклы ставил». Цыган с дудкой в 5 минут лошадок в крепость завёл. А то, что Хазарин никого не лечил, то вообще здорово. Давай-ка мы с тобой выпьем, отметим успех наш. Ночью кочевники сожгли трупы недавних раненых, осматривающий их врач китайц оказался бессилен. Рваные кусочки железа, застрявшие в телах воинов, были словно смазаны ядом. Это почти так, ведь частички одежды, попадая в раны, непременно приводят к воспалению. Конечно, этого можно избежать, так как технология внимания наконечников стрел была отработана, однако в стационарных условиях длилась подобная операция не меньше часа. В палатке же при тусклом свете светильников кое-кто её пережил, но в основном вплоть до 18 века любое серьёзное ранение фактически приравнивалось к смерти. Пин Янг тщательно собрал осколки и на рассвете, прокипятив их в бронзовом котелке, высыпал на снег, ожидая, пока остынут. Усевшись на войлок, лекарь стал собирать кусочки воедино. Затея вышла бесперспективной, но одно он понял. Первоначальная форма была похожа на шар, и тот, кто это сделал, намного превзошел орудие убийства, существующие ныне. Удовлетворившись своим открытием, Пин Янг поднялся с войлока, заметив, что один из сотников вновь направился в сторону крепости. Этей-Темир -э выехал на лед, перебирая в памяти все урусуцкие слова, которые он знал. Стал бы пораньше, и о переговорах можно было забыть. Команда пахома Ильича начала убирать куклы только с восходом солнца. Растерзанные трупы лошадей и кочевников – Ещё валялись на льду многочисленные хищники не успевали переварить такое огромное количество мяса. Прибежавшая неизвестно откуда стая волков вообще заночевала возле крепости. На лапы встать не могли, настолько огромны были их животы. Шона послал меня на верную смерть. У русутов и часто убивают переговорщиков. Хотя внешне я похож на многих из них, может, повезёт, думал про себя Веснушчты этой Тимир цепляя лисий хвост на древко копья, уперев наконечник в лед. Я оторвался от бинокля, похоже, к нам едет парламентер. Понять его я-то смогу, а вот ответить... — Пахом, Ильич, ты речь степняков ведаешь? — обратился я к купцу. Кто, как не он, может знать многие языки. — Новгородец как-то рассказывал мне, что ездил на торг к булгарам. — Да. — Немного могу, Алексей, а что? — Ильич стоял перед вышкой, намереваясь подняться. — Да вот кочевники переговорщика прислали. А как с этим мудаком общаться, ума не приложу. Новгородец на последнюю фразу только улыбнулся. Парламентера встретили вчетвером. Помимо меня с пахомом в сопровождяющие отправились Ратибор и Лось. Мы вышли со стороны леса. Гулять по льду, который еще не успел покрыться корочкой, было рискованно. «Пахом Ильич, переведи этому му... сыну степей, что если он не слезет с лошади, то разговора вообще не будет. Хоть конник и малорослый, но вести беседу над на равных». Кочевник ловко спрыгнул с коня, воткнул копье возле себя и что-то проговорил, коверкая слова на разных языках. Из перевода стало понятно. «Обиды нет, дайте пройти». «Иди, никто не держит» только за причинённый ущерб в виде поломанного льда 100 пудов серебра. Похом немного смутился, но перевёл ответ. Серебро будет после того, как пройдёт последний воин. Нет, после того, как пройдёт первый, кстати, ты первый, так что тащи серебро, откровенно издеваясь, поведал кочевнику. Каждый воин, это и Тимир выдумывал на ходу, будет нести дань и складывать за крепостью. «Хорошо. Каждый принесет, положит и отойдет назад, откуда пришел». Ильич понял ход моих мыслей и еле сдерживался от смеха. «Зачем столько раз ходить взад-вперед? Если мы договорились, то какая разница, каким образом ты получишь дань?» Сотник настолько увлекся, что уже сам чуть не поверил, что серебро будет отдано. «Пахом, Ильич, по-моему, сто пудов мало». Лёд попортили, всю рыбу распугали, отдел нас сучных нас оторвали. Переводи 200 пудов серебра, можно золотом, до того, как солнце будет в зените складывать здесь. Достал саблю и прочертил на льду крестик. Разговор окончен. Кочевник забрался на лошадь, выдернул копье, покачал головой и медленно отправился в освяся. Можно было не спешить. Лошадка, чувствуя горечь хозяина, брела по льду неторопливо перебирая ногами. Подъехав к тому месту, где он вчера напоролся на трос, сотник заметил, как что-то блеснуло на снегу. Свесившись с коня, он подхватил стальной обрывок и, крепко зажав его в руке, стал приближаться к деревьям. Любопытство подвело его к берегу реки, пришлось спешиться и войти в лес. Решив, что в руках у него один из волосков духа, его охватил азарт. "Какие вы странные у русуты, особенно одежда у этих в крепости прямо как шкуры зайца зимой. На что вы надеетесь?" думал про себя этой темир, сделал неосторожный шаг и провалился в яму. Зажатый в руке трос не помог. Слишком длинный был обрывок. Одно из кольев пробило шею, и степняк захлебнулся кровью.